Глава 76. «Мы не сразу поняли, что вы раскусили наш обман. Нам казалось, что детектив не был с тобой близок, и ты не заметишь подмены», – торопливо бормотал змееныш. «Но когда вы вышли из ресторана, у тебя было такое лицо...» Он взглянул на меня и тут же опустил глаза к земле. «Стало ясно, что ты все поняла, и нам пришлось менять планы». «Так, значит», – процедила я, – «и много вас?» «Говори!» – прикрикнул на него тролль и грозно насупился. Этого замело действие, и гость поспешил продолжить. «Наше братство небольшое. Правду говори. Сюда приехали двадцать парней и наш главный. Кто он?» Мне пришлось вновь хлестнуть его метлой. Это не доставило мне удовольствия, но пока работало исправно. Пленник заговорил. «Наш тренер». «Вот же сволочь!» – выдохнула я. В памяти всплыла сцена из прошлого, когда я выбежала из леса и увидела футбольную команду. Я помню здорового мужчину, который первым побежал мне навстречу, и он что-то кричал оставшимся позади ребятам. Все это время мой разум отчаянно прятал от меня истину, которая могла травмировать душу. Тот мужчина кричал им оставаться на месте и не идти следом, вот только его не послушали. Потому он и не смог затолкать меня в портал. Не смог помочь похитителю вернуть меня обратно. Им помешали остальные ребята, часть из которых были студентами колледжа, а не падальщиками. Только это меня спасло. Потом он приходил за мной в больницу. Тут меня спасло чутье. Потерев виски пальцами, я попыталась поймать мысли, которые постоянно ускользала. Что-то было не так, и я не понимала, что именно. «Как вы нашли меня?» «По запаху. Ты...» «Вкусно пахло», — повторила я отстраненно вместе с ним. В этот момент все встало на свои места. Те два типа в кафе, которые показались странными, были там неспроста. Один из них тогда нюхал меня и восхитился ароматом, а его приятель запомнился не лицом. Отчего-то я никак не могла воспроизвести его в памяти, но хорошо запомнила перстень тренера. Я села на пятки перед змеенышем, и ухватила его за волосы. «Ты можешь открыть портал?» «Я не могу». «Врет», — коротко возразил тролль. «Ты можешь ему сломать ноги?» — холодно осведомилась я. «Я выдержу». «А я сломаю так, чтобы они не срослись, как надо. Будешь весь остаток жизни при каждом шаге выть от боли!» Я оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что старик не врет. Он предвкушающе оскалился и клыки у него выглядели на редкость внушительно. «Я действительно не могу открыть. Только с тобой можно пройти в нашу общину». «Что это значит?» «Ты ключ». «И вы собирались протащить меня через портал силой?» «Нет». Парень скуксился, когда тролль пнул его по ботинку. «Ты была бы без сознания. Придушили бы, гаденыши?» «У нас есть токсин». Он сжался, видимо, поняв, что проговорился. Парень судорожно ухватился за грудь, словно у него прихватило сердце. Но мой защитник догадался, в чем дело. Он оттолкнул меня в сторону и рванул на гости футболку. Та разорвалась по вороту, и из-под ткани выскользнула цепочка с кулоном в виде бутылочки. Внутри нее была вязкая зеленоватая жидкость. Тонкие пальцы змееныши попытались открыть крышку, но я выхватила крохотный сосуд и потянула на себя, порвав цепочку. «Что это?» «Проверь», – посоветовал гость и повторно скуктился, когда я вновь взялась за метлу. «Это яд нашей матери. Он дурманит и заставляет видеть не то, что есть на самом деле». «И это работает?» – с сомнением уточнил тролль. «Слизь какая-то помышная». «На твоем драконе сработало!» – выкрикнул гость, купившись. Он получил дозу и поплелся к машине, как послушная собачонка. И тот, второй… Вы поймали, ребят? Я похолодела. Отвечай! Они все уже в общине и будут принесены в жертву нашему Богу без имени. Вот же опарыши, троль сплюнул, нашли лазейку. Какую? Меня трясло от ярости. Они перестали называть его по имени, но поклоняться не перестали. Ясно. Нельзя терять времени. Ты ведь не пойдешь за ними? возмутился старик. Я насупилась и посмотрела на него долгим, испытующим взглядом. «Дядя Шот, ты ведь любил?» Тролль смутился, но я продолжила. «Я помню, как смотрела на тебя бабушка. Она очень...» «Нам нельзя было быть вместе», — глухо ответил сосед и отвернулся. «Она мне рассказала о тебе. И я уговорил не бежать, а остаться в этом городе. Обещал защищать. Для этого пришлось стать сторожевым» чтобы хранить тебя, и... Старик замолчал, словно говорить стало больно. Потому я не мог быть в доме, иначе магия не работала. Каждый день, милая, я смотрел на нее через дорогу. Иногда приходил в гости и воровал один поцелуй, одно прикосновение, один взгляд. Как же... Я подошла и неожиданно для себя самой обняла, прижавшись щекой к широкой спине, Мужчина вздрогнул и выдохнул. «Прости. Ты не виновата. Решение принимала не ты. И у нас было время. Когда ты уехала, мы недолго были вместе. Это было самое светлое в моей жизни. А потом... Я знала, что было потом. Меня похитили, и бабушка потратила последние крохи сил, чтобы создать тот самый портал, через который я вывалилась в лесу. Она умерла, чтобы я жила. И пока я не узнала подробностей, то считала себя жертвой. «Прости», — повторила я вновь, понимая, как мало стоит сейчас это слово. «Она любила тебя. Просто я хочу, чтобы ты помнила об этом. Она выбрала эту жизнь и, не вздумая, обесценивать ее старания сожалениями. Не стану. И погибать не нужно». «А с чего ты решил, что я собираюсь умирать?» Тролль медленно повернулся, чтобы я успела отступить на шаг и запрокинуть голову. Я прямо смотрела на его влажные глаза. «У них мой мужчина. Я его заберу домой. И если кто-то встанет на моем пути, я скрестила руки на груди. Ему не поздоровится». «Ты ведь понимаешь, что это опасно?» «Ты можешь пойти со мной», — предложила я. «От меня мало толку вдали от дома». Это можно исправить. Что ты задумала? — подозрительно уточнил старик, не решаясь зайти за мной в дом. У порога сидел настороженный змеёныш. Соседи разошлись по своим домам, но кое-кто бродил по дороге и не сводил с парня недоброго взгляда. Он было рыпнулся сбежать, но в этот же момент послышался скрип дверей соседних домов и бедолага подполз обратно и как пес прижался к нижней ступени. «Я должна быть в доме?» «Двор тоже считается», – нехотя признал Шот. «Мне надо беспокоиться. Что ты задумала?» Я взяла ключи от своей машины и вышла на порог. В траве валялся молоток, которым я силой ударила по косяку. От него отскочила длинная щепка. Я свернула волосы узлом и закрепила его этим кусочком древесины. Другую щепку сунула в карман шорт. «Теперь я в домике, и мы едем в общину этих...» Как ты их назвал, дядя Шот? Опарыши. Ты ведь со мной? Старик подошел ко мне и обхватил за плечи. Я с тобой, малышка. Сейчас мы поедем забирать ребят, а потом я расскажу тебе, что нельзя трепать нервы старому троллю.